Про Толю. Нет никаких оснований для подозрений относительно того, что старпом Толя не является скотиной. Старпом Толя скотина, скотина и еще раз скотина, что само по себе немаловажно и что видно по лицу. Лицо у него толстенькое, я бы даже сказал жирненькое, глаза маленькие, заплывшие салом. Сам он кругленький. При заступлении дежурным по дивизии он забил на службу большой болт. То есть залупил на нее все, что имел, то есть сказался больным, и его родного командира выдернули на это заступление прямо из дома. А Толя отправился лечиться, к знакомому. Налечившись вдоволь, он забодал милицейский газик. Стоял на дороге газик, а Толя перемещался по дороге в направлении этого газика, как африканская гадюка жгучим зигзагом. Поэтому при встрече он его забадал. Оттуда выскочили орлы и спросили документы. На что Толя принялся говорить, что он старпом. И в общем-то член поникшей рыжего Дантеса. Испаньола его мать, ядрена вож, И еще он стал говорить, что все другие не старпомы. У него как слюни собачьи под ногами. Растереть некогда. Закончил он поваренной книгой анархиста, и островом сокровищ, упомянув из чисто эстетических соображений о способе изготовления, размещения и применения взрывчатки как таковой. При слове «взрывчатка» милиция подоборела «Пожалуйста, подробнее, товарищ капитан». И тут товарищ капитан, совершенно разгулявшись, ляпнул, что дом номер 96, кстати, недавно заминирован. Спасибо за информацию, сказали милиционеры. Поехали. К куда? Сказал Толя. И это было воспринято как сопротивление, и в тот же миг он был свернут как белье. В отделении Толю пытали недолго. На место отправился наряд милиции, который и обнаружил в подъезде коробку из-под торта. Она там за дверью стояла. Большая такая коробочка, которая тикала. Из поселка Кувшинка и из города Мурманска срочно выписали саперов. И саперы с помощью приборов всей секунд установили, что в коробке бомба. Собака решительно не хотела нюхать всю эту х ерундовину и тянула в сторону. И тогда в дело пустили умного робота из города Мурманска, который все в ней активизировал, после чего коробку взорвали. В результате робот оказался изгажен поскольку в коробке до самых краев оказалось Толи на дерьмо. А в нем уже был аккуратно утоплен Толин же будильник. «Это он так болеет, скотина!» – воскликнул начальник штаба насчет Толи и коробки. «А скотина!» – тут он просветлел лицом – должна все время стоять на вахте. С тех пор Толю часто можно видеть с кортиком на боку.